Сура Ат-Токасур Страсть к приумножению Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного аль такасур Страсть к приумножению увлекает вас Хатта зуртуму лмакабир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 Вы увидите его своими глазами доподлинно. <толкно> В тот день вы будете спрошены о благах.